Глава 23. Людей не хватает. Людей всегда не хватает. Не хватает инженеров на строительстве новых пороховых заводов. Не хватает квалифицированных рабочих на производстве пикирующих бомбардировщиков. Не хватает конструкторов артиллерийских систем, не хватает следователей НКВД. Они оказались врагами, и потому их пришлось перестрелять тысячами. Нужны новые Где взять? И в разведке людей не хватает. Всегда они не хватает. Просто потому, не хватает, что нам всегда хочется знать больше того, что мы знаем. Слушай, Жорптица, боевую задачу. Сейчас я тебя отвезу в Кремлёвское ателье. Там французские журналы мод, выберешь, что нравится, тут же тебе сошьют костюм. Примерка через час. Вторая через 2. Между примерками тебе сделают прическу. Там умеют. Туфли, сумку у крокодиловой кожи, перчатки, браслеты, кольца, персни, серьги. Все получишь на складе. Там этого в достатке. На мой взгляд, к твоим синим глазам больше всего подойдут сапфиры. К вечеру ты должна быть золушкой, преображенной в хрустальных туфельках. Поедешь со мной. В немецком посольстве новая дипломатическая тетенька появилась. На выбивание работает. Обнаглела до того, что под меня клинья бьёт, вербовать наравит. Мы ей в этом удовольствии откажем. Мы её сами вербанём. Она слишком самоуверенна. Материала на неё в достатке. Мы воспользуемся сразу многими видами оружия, в том числе и самым страшным ревностью. Ты пойдёшь со мной в театр? Мои ребята провернули такой финт с билетами, что её ложе будет с нами рядом. Ты, Настя, будешь играть роль моей любовницы. Только очень осторожно играть. Надо создать у негочке впечатление, что официально мы с тобой просто сослуживцы или хорошие знакомые, но за этим якобы кроется что-то более серьёзное. Всё поняла? Всё. Справишься? Справилась. И помни, тебе это на будущее пригодится. Ревность самая страшная, самая разрушительная и самая созидательная сила. Всё великое, что совершило человечество, делалось в порыве ревности. Фигора тут, Фигора там, то тут, то там. В зале темно, на сцене светло. По сцене Фигора скачет. Не видит Настя Фигора. не слышать его. Ей ни до Фигаро. У неё сердечко стучит так, словно за ней стая гончих псов. Стучит сердечко громко до неприличия. Сейчас соседи оборачиваться начнут и шикать: "Тише, девушка, слушать мешаете". Настя дышать пробует, как учили. Глубоко вдохнуть и задержать вдох как можно дольше, а потом Выдохнуть глубоко и выдох задержать. Не помогает. Причина и тому дракон. Он рядом. Саша Холаван. Дракончик. Сашенька. Они будут сидеть молча очень долго, пока фигуры скакать не перестанут. Они будут сидеть рядом. Делать вид, что им ужасно интересно на скачущего Фигара любоваться. Они будут в ладоши бить. Вместе со всеми. Но сидят они рядом не ради Фигара. У жар птицы и дракона сегодня работа. Агентурная операция. Они — хорошие знакомые. Они пришли в театр. И ее плечо на таком расстоянии от его плеча, на котором плечи хороших знакомых находиться должны. Только на один миллиметр ближе положенного. Она не смотрит на него. Она смотрит на сцену. И он тоже. И рук их со стороны не видно. Потому ее ладошка по ошибке его руки коснулась. Нечаянно. И сжала руку драконову. И... отпустила. И его рука сжала её ладонь мощно и нежно. И тоже отпустила. И тут Настя не удержалась и, повернув медленно голову вправо и назад, скучающим взглядом оценила сдержанную молчаливую компанию в соседней ложе. Немцы. Гитлеровцы. Форма чёрная, канты и отвороты белые. Кто-то взял великолепное сукно и облил тем сукном их стройные фигуры. На левых рукавах красные повязки с чёрными свастиками. Форма притягивает, завораживает и пугает. Знает Настя, что это форма германского министерства иностранных дел, да уж очень на СС похоже. И понимает. Одно другому не мешает. Под дипломатической формой может скрываться любая другая. Как у нас? У нас ведь не а бы кового в вражеской столице под дипломатическое прикрытие отправляют. У них тоже. В группе немцев седые дипломаты генеральской выправки, в группе немцев молодые спортивного вида ребята, жребцы племенные, чистокровные. С ними потрясающей красоты женщина. Тоже в чёрной форме с белыми кантами и отворотами, в чёрной пилотке с маленьким серебряным черепом и скрещёнными костями, с золотым партийным значком на галстуке. Чуть прикусила Настю губу, скользнув по прекрасной немецки надменным взглядом, и более уже ни единого мгновения своего внимания ей не подарил. Длинный чёрный линкольн везёт Холованова и Настю домой. Дракон радостью цветёт. Не думал Настюха, что ты актриса настоящая. Как же ты роли играла? Нас ребята страховали, они в восторге, говорят тебе в лучших театрах Москвы играть, премии сталинские получать. Жаль ты под глубокое прикрытие уходишь. Мы тебе и так уже подсветили слегка. Тебя светить больше нельзя, а то бы Эх, чёрт, я бы тебя на пардицек к себе взял. Врак народа Трилиссер. Я. Если бы вам поставили боевую задачу ликвидировать Троцкого, справились бы? Да, вдохновенно выдохнул Врак. Так-то так. Гражданин Трилиссер. Обвинения с вас не сняты. Дело ваше временно прекращено. Товарищ Сталин предоставляет вам последнюю возможность своей жизнью послужить великому делу полного истребления врагов народа во всемирном масштабе, где бы враги не прятались. Вам присвоено звание комиссара государственной безопасности 2-го ранга. Четыре ромба. По армейским понятиям «командарм 2-го ранга». Вот ваша гимнастёрка с новыми знаками различия. А брюки, сапоги, фуражку и всё остальное получите позже. Сейчас главное восстановить ваш вес и здоровье. Любая еда в нормальных количествах для вас сейчас смертельна, кроме бульона. Хлопнул огромный дедёнка в ладоши, раскрылась дверь камеры, поток света пролился в распахнутую дверь, и в лучах восходящего солнца возник силуэт толстого повара. Догоняя свет, в камеру воломился и переполнил её густой аромат. Нет озера прекраснее этого. Это большевики лучше всех поняли. Поэтому объявили берега Белого озера заповедными и возвели на заповедных берегах дачи высшего руководящего состава. Отдыхайте, набирайтесь сил, Улыбнулся начальник спецгруппы Шерманов, зная, от комиссар государственной безопасности второго ранга товарищ Трилиссер, как улыбаются палачи перед расстрелом. И улыбки вежливого Холовановского Халуя почудился оскал смерти. Один Трилиссер на правительственной даче. Откормился. Врач персональный представлен, повар персональный. Ещё кто-то там персональный На даче созданы все условия для отдыха и плодотворной работы. Товарищ Триллиссер работает. Никому не дано знать, над чем именно работает. Потому повар, врач и прочая обслуга появляются только в отведенные им часы и минуты. И тут же строгая охрана выставляет их за ворота. Так и должно быть. Товарищ Триллиссер по приказу товарища Сталина разрабатывает план истребления самого главного из всех врагов человечества изверга Троцкого. Знает Трилиссер. Удастся дело, немедленно товарищ Сталин на грудь отличившемуся Трилиссеру орден Ленина повесит и вознесёт на заоблачные высоты власти. Долгими вечерами бродит Трилиссер по пустому, огороженному куску берега. Хорошо тут. Вальгодно. Звонки телефонные не донимают. Одна мысль триллисеро терзает. Как бы идею не украли. Идея проста и прекрасна. Послать к Троцкому нашего человека, который троцкистом прикинется. Даст наш человек Троцкому статью почитать о том, что Троцкий умница, склонится Троцкий над статьёй. Улыбка дьявольская оскалится. Бородку а-ля черт пощипывать будет. В это время наш человек его топором под черепу их хряснет. Все так красиво смотреться будет. Сами троцкисты Троцкого и убили. Перегрызлись в своей своре собачьей. И смерть Троцкому будет не мгновенная, а медленная, мучительная. Но... придумал Гуталин кавказский обсуждение плана. Берия пришлёт ещё кого-то, послушает Берия план, а потом объявит, что это он сам всё придумал. Неужто Сталин Гуталин так низок, чтобы позволить идею Трилисера кому-то другому на исполнение отдать? Сверкающий поезд товарища Берия, скрипнув тормозами, остановился на тихой конечной станции без названия. Кругом охрана, рядом озеро неописуемой красоты. Тут, вдали от шума и суеты, состоится совещание на тему, которая всех так волнует. Тема как ликвидировать Троцкого. Председатель Народный комиссар внутренних дел, генеральный комиссар государственной безопасности, товарищ Берия. Присутствуют еще трое. Заместитель Народного комиссара внутренних дел, начальник Главного управления лагерей НКВД СССР, комиссар государственной безопасности 1-го ранга товарищ Завинягин, начальник спецгруппы зарубежной ликвидации, старший майор государственной безопасности товарищ Серебрянский и бывший начальник иностранного отдела ОГПУ, комиссар государственной безопасности 2-го ранга товарищ Триллисер. каждый на других смотрит. Почему такой выбор? Почему у Сталина Гуталин приказал собраться именно им? Присутствие Берии понятно, а зачем тут Завенягин? Какое отношение к убийству Троцкого может иметь начальник ГУЛАГа? Впрочем, он заместитель Берии. А почему тут Трилиссер? От чего его вдруг на повышение понесло? Впрочем, все четверо недавно под ручку со смертью без носа и гуляли. Задержись Ежов на пару недель у власти, и не было бы сейчас Лаврентия Павловича Берии, а были бы светлые о нём воспоминания. А Завенягин, из лап смерти еле вырвался уже после Ежова, у Триллисера и Серебрянского ситуация и того смешнее. Обвинения с них не сняты, и приговоры не отменены. И так Как же нам, товарищи, уничтожить Троцкого? Чем хорошо на озере Белом. Так это тем, что берега тут заповедные, красота неописуемая. Для маскировки, хорошо. Макаркин-фотографист развернул оптику, не спеша из чехлов достал огромное новенькое противотанковое ружьё типа СА, рядом командир спецгруппы Шерманов с мощным немецким биноклем. Всех видишь? Вижу четверых. Узнаёшь? Берея, Завенягин, Трилиссер, Серебрянский. Не ошибёшься? Нет. Ещё раз удостоверься. Развернув Шерманов перед Макаром фотографии четверых, фас и профиль. Макару это не требуется. К выполнению эксперимента он подготовлен. Не спутаешь, спрашиваю? Нет. Тогда заряжай